Борец. Продолжение. А теперь мы заглянем вперёд, в холодную ночь борьбы. Книжная варежка нагонит нас потом. Было 3 ноября, и его подошвы вязли в вагонном полу. Выставив перед собой, он читал «Mein Kampf» — его спасение. Пот струился из его ладоней, отпечатки пальцев стискивали книгу. «Издательство «Книжная воришка» официально представляет «Mein Kampf» — «Моя борьба»» — автор Адольф Гитлер. За спиной Макса Ванденбурга издевательски раскрывал объятия город Штутгарт. Его никто там не ждал, и он старался не оглядываться, а в желудке у него разлагался черствый хлеб. Два-три раза он подвинулся, чтобы взглянуть, как город превратился в горсть огней, а потом он совсем исчез. «Смотри гордо», — уговаривал он тебя, — «нельзя выглядеть испуганным. Читай книгу, улыбайся ей». «Это великолепная книга, величайшая из всех, что ты читал». На эту женщину напротив не обращай внимания. Всё равно она уже спит. Держись, Макс, ещё каких-то несколько часов. Так вышло, что обещанный следующий визит в комнату тьмы состоялся не через несколько дней. Состоялся он через полторы недели. Следующий раз ещё через неделю, потом ещё, пока Макс не потерял счёт движению дней и часов. Его ещё раз перевезли в другую кладовку, где стало побольше света, побольше визитов и побольше еды. А время между тем кончалось. "Я скоро уезжаю", сказал ему вдруг Вальтер Куглер. "Знаешь же, как оно сейчас в армию?" "Прости меня, Вальтер". Вальтер Куглер, Макс в друг детства, положил руку еврею на плечо. Всё могло быть хуже. Он посмотрел в еврейские глаза друга. Я мог быть с тобой. То была их последняя встреча. Последняя передача оставлена в углу, и на сей раз в ней лежал билет. Вальтер открыл Mindkampf и сунул его рядом с картой, которую когда-то принёс вместе с книгой. Тринадцатая страница, улыбнулся он. На удачу, ага. На удачу. И двое обнялись. Когда дверь закрылась, Макс открыл книгу и рассмотрел билет. Штутгарт, Мюнхен, Пазинг. Отправление через 2 дня ночью, как раз чтобы успеть к последней пересадке. Дальше он пойдёт пешком. Карту он уже держал в голове, сложенную в четверо. Ключ всё так же подклеен изнутри к обложке. Макс посидел ещё полчаса, Потом шагнул к пакету и заглянул в него. Кроме еды, внутри были кое-какие вещи. Дополнительное содержимое дара Вальтера Куглера. Одна маленькая бритва, ложка, самая похожая на зеркало вещь, крем для бритья, ножницы. Когда Макс уходил, кладовка была пуста, если не считать кое-чего на полу. Прощай, шепнул он. Последним, что там видел Макс, был холмик волос, непринужденно расположившийся под стеной. Прощай. С чисто выбритым лицом и криво постриженными, но аккуратно причесанными волосами, он вышел на улицу другим человеком. Фактически он вышел немцем. Минуточку. Он и был немцем. Или, точнее, когда-то был. В желудке у него плескалось... Электризующая смесь сытости и тошноты. Он зашагал к станции, показал билет и удостоверение личности. И вот теперь сидел в тесной коробочке купе, прямо в луче прожектора опасности. Документы. Именно это он боялся услышать. И без того было ужасно, когда его остановили на перроне. Он знал, что второго раза не выдержит. Дрожащие руки Запах. Нет. Смрад вины. Нет, он не вынесет новой проверки. К счастью, проверка явилась рано и спросила только билет. Так что теперь осталось только это окно с городками, роение огней, да женщина, храпящая у стены купе напротив. Большую часть пути он пробирался через книгу, стараясь не поднимать глаз. Слова расползались по его языку. Странно, переворачивая страницы и прочитывая главу за главой, он успел распробовать только два слова: "Mein Kampf" моя борьба. Заглавие снова и снова, а поезд стучал от одного немецкого городка к другому. "Mein Kampf". Подумать только. Вот в чём спасение.